Глава 41. Пират. Ангелина. «День был долгим и тяжелым. Ты, наверное, уже устала, давай укладываться спать». Даниэль кивнул на постель. «Такое чувство, что все внутренности сделали кульбит. Я буду ночевать в одной постели с таким обалденным, шикарным эльфом, который признался мне в любви и знает, что его чувства взаимны». О какой спокойной ночи тут может идти речь? Да, конечно, улыбнулась я. Здесь в шкафу есть чистые футболки, можно переодеться. Правда, я нижнее белье не нашла. Оно обычно выкладывается в ванной комнате на полке. Наверняка найдется там и для меня, и для тебя, пояснил Эльф. Люмьен очень плотно обложил нас заботой. Точно, согласилась я. Пойдем проверим. Даниэль отправился со мной в санузел. Даже не удивилась, обнаружив, что это помещение оказалось шикарнее, чем ванная комната на борту Надежды. Пират во всем любил шик и изысканность, так что здесь тоже была стильная отделка с позолотой. И на стенах, и на полу, и на потолке. Краны и те были витиеватыми и блестели в свете ярких магических светильников, как и душевая кабинка. «О, смотри, так я и думал!» Вот на этой этажерке белье, полотенца, майки, халаты, внизу чистые тапки. Тебе помочь раздеться и принять душ? Могу потереть спинку, звездочка». Мило улыбнулся мне Даниэль и затаил дыхание в ожидании ответа. Предложение было невероятно заманчивым. Но здесь и сейчас мне захотелось хотя бы ненадолго взять тайм-аут и побыть немного в одиночестве, обдумать все происходящее. «Спасибо, Даниэль, но давай не сегодня, ладно? Сейчас я как-нибудь сама», — ответила я. «Да, конечно», — не стал спорить эльф. «Но если передумаешь, только позови. Я рядом». «Договорились», — кивнула я с улыбкой. Даниэль вышел за дверь, а я прислонилась спиной к стене и съехала вниз. Села прямо на мерцающий позолотый теплый пол. Закрыла глаза, тихо выдохнула. Все мысли крутились вокруг моего жениха. Не поторопилась ли я с признанием в любви? Ведь я его знаю всего лишь несколько часов. Но сердце подсказывало, нет, все правильно и хорошо, так, как должно быть. Даниэль именно тот, кто мне нужен, и никто другой. Я и правда его люблю, восхищаюсь им, не хочу никому отдавать и желаю провести с ним всю оставшуюся жизнь». Кольнула совесть, что я напрочь забыла о рыжулике. Надеюсь, что с моим пушистым другом все хорошо. Надо было проведать его перед тем, как вернуться из рубки в эту каюту. Успокаивало только одно. За ним присматривает Рональд. У этого оборотня отлично получалось ладить с котами. Ну и не надо забывать о том, что мой котик – разумное существо, да еще супершпион. Он сумеет о себе позаботиться. а уж в компании с Пантеренышем это вообще штурмовой батальон. Решила, что с меня на сегодня достаточно самоанализа, и пора наконец-то принять душ. Но тут возник новый вопрос. Какой халат надеть после очистительных процедур? Свой старый, с которым связано столько плохих воспоминаний, или новый, предоставленный Люмьеном? Люмьен. Мутный он, конечно, тип, но безусловно сексуальный. особенно в этой его бандане. А еще самоуверенный, напористый, наглый. Одним словом, мечта всей женской популяции в пределах сотни галактик. И очень хитрый. Надеюсь, он никак не навредит нам с Даниэлем. Решила выбрать все-таки предоставленный им халат, а свой старый отложила в сторону. Я начала раздеваться и успела наполовину расстегнуть застежку на том серебристом платье, которое подарил мне Люмьен перед ужином. как пират, нарисовался передо мной собственной персоной. «Люмьен!» — вскрикнула я от неожиданности, когда золотистая панель возле душевой кабинки быстро отъехала в сторону и из открывшегося прохода вышел коварный тип в бандане. «Выйди отсюда немедленно!» Пират лишь улыбнулся, окидывая меня горячим взглядом. Панель за ним также бесшумно закрылась. Он не стал приближаться, лишь прислонился к стене. сложив руки на груди и продолжая разглядывать меня с довольным видом, как птичку, попавшую в его клетку. Я метнулась к двери, но, распахнув ее, остолбенело застыла. Там оказалась серебристая стена. Более того, она начала двигаться. Точнее, нет, не так. Сама стена оставалась на месте, а двигалась в то помещение, где мы с Люмьеном находились, как если бы ванная комната превратилась в лифт, поехавший вниз. Что это за фокус, Илюмьен? развернулась я к этому типу. Отпусти меня немедленно, верни к Даниэлю!» Сердце в груди колотилось, как заполошенное, но я старалась делать вид, что мне ни капельки не страшно. Закрой дверь, Ангелина. Держать ее открытой слишком опасно, когда блоки передвигаются, заявил он в ответ. И ничего не бойся, все будет хорошо. Твою ж дивизию! Кажется, меня похитили.